Глава шестьдесят вторая. Еще сильнее и безудержней стал он свирепствовать разъяренной вестью о смерти сына своего Друза. Сначала он думал, что Друз погиб от болезни и невоздержанности. Но когда он узнал, что его погубило отравой коварство жены его Левиллы и Сияна, то не было больше никому спасения от пыток и казней. Примечание. О причастности Сияна и Левиллы к смерти Друза Тибери узнал из письма, оставленного опекатой, вдовой Сияна перед ее самоубийством. Левиллу за это ее мать Антония казнила голодной смертью. Дион. Дни напролет проводил он, целиком погруженный в это дознание. Когда ему доложили, что приехал один его родоски знакомец, им же вызванный в Рим любезным письмом, он приказал тотчас сбросить его под пытку, решив, что... Это кто-то причастный к следствию. А обнаружив ошибку, велел его умертвить, чтобы беззаконие не получило огласки. На Капри до сих пор показывают место его бойни. Отсюда осужденных после долгих и пыток сбрасывали в море у него на глазах, а внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы ни в ком не осталось жизни. Он даже придумал новый способ пытки в числе других. С умыслом, напоив людей до пьяна чистым вином, им неожиданно перевязывали члены, и они изнемогали от режущей перевязки и от задержания мочи. Если бы не остановила его смерть, и если бы, как говорят, не советовал ему Фросил отсрочить некоторые меры в надежде на долгую жизнь, он, вероятно, истребил бы людей еще больше, не пощадив и последних внуков. Гая он уже подозревал, а Тиберия презирал, как незаконно прижитого. Примечание. Фрасил убедил Тиберия, что по созвездиям он должен пережить его на десять лет, и этим обеспечил собственную безопасность и внушил Тиберию надежду на долгую жизнь. Дион. Хитрость, повторенная впоследствии астрологом, Людовика Одиннадцатого, как незаконно прижитого от прелюбодеяния Левиллы с сияном. И это похоже на правду. Недаром он не раз говорил, что счастлив приам, переживший всех своих близких.